Глава 15 Алексей В то утро Алексей проснулся почти на час раньше обычного, но чувствовал себя бодрым и абсолютно выспавшимся, чего не бывало с ним уже давно. Он принял душ, потом отправился на кухню. И не ограничился чашкой кофе с бутербродом по рецепту, что завалялось в холодильнике, а решил устроить себе полноценный завтрак. Давно он не был с утра так голоден. Надо, пожалуй, сварганить яичницу из трех... Нет, пожалуй, даже четырех яиц. А для начала кинуть на сковородку вот эти остатки мясной нарезки и немного луку. А сверху потереть сыр. Он хорошо помнил, что еще где-то оставался небольшой кусочек а на десерт можно выпить кофе глиссе, потому что в морозилке еще с осени сохранилась пачка мороженого. Таким образом завтрак превратился в настоящий пир. Давненько Алеша не ел с таким аппетитом. Закончив трапезу, он сунул посуду в посудомоечную машину, тщательно прибрался на кухню, вынес мусор, а потом уселся на диван в гостиной, взял мобильный и набрал номер Бориса». Была суббота, и он не боялся, что оторвет его отдел в офисе. В выходные этот примерный семьянин всегда старался проводить дома. Старый друг снял трубку после первого же гудка, словно все это время сидел у телефона и ждал, когда же Алеша, наконец, позвонит ему. И хотя умом писатель понимал, что такое предположение, конечно же, не имеет и не может иметь ничего общего с действительностью, на сердце у него чего то потеплело». Привет, сказал он Звоню извиниться перед тобой С чего это вдруг? Весело прозвучало в трубке Разве сегодня прощенное воскресенье? Вроде еще нет Но я чувствую, что виноват Прости, пожалуйста, что наорал на тебя тогда Да ладно, я уж и думать забыл Заверил Борько. Сам давно хотел тебе позвонить Да все, что-то руки не доходили Закрутился, на работе такая запарка Ты как там? Да вроде в порядке Может, приедешь к нам сегодня? Марго тесто для пирожков с вечера поставила. Звучит соблазнительно, — улыбнулся Алексей. Жаль, только сегодня не получится. Я Коле в больницу еду. Ну так какие проблемы? Съездишь, а вечером к нам. Ладно, я позвоню, как только выйду из клиники, — пообещала Леша. А Рита очень занята. Я бы хотел и с ней поговорить. Да без проблем. Марго, Маргошка, ты где? Иди сюда, тут Леха на проводе. Еще минут десять Алексей говорил с Ритой. Просто так, ни о чем конкретно, обо всем на свете. Потом у мамы взял трубку Вася, которого распирало от волнения и гордости перед первыми в его жизни спортивными соревнованиями. С этой осени мальчишка занимался восточными единоборствами и, судя по словам тренера, проявлял незаурядные способности. Завершилась семейная беседа долгим диалогом с Лизой, обрушивший на отца подробнейший рассказ о подготовке и проведении в школе совместного девчачьего-мальчишеского праздника, объединившего в себе 23 февраля и 8 марта. Судя по тому, как часто упоминалось имя некоего Дениса Дорофеева из 11 класса, который вместе с Лизой входил в группу организаторов торжества, нетрудно было догадаться, что дочь влюбилась. Когда Леша, в сотый раз распрощавшись с родными, нажал, наконец, кнопку отбоя, У него горело ухо, а мобильный нагрелся так, что на нем, кажется, можно было печь блины. Но не успел Алексей немного перевести дух, как телефон зазвонил вновь. Это тоже был сын, на этот раз старший, Павел. «Пап, а ведь ты был прав?» — Пробасил он в трубку. «Это в чем же?» «Да в том, что на Ксюшку произведет впечатление письмо. Она все-таки согласилась со мной поговорить». «Поздравляю. Ну и как?» — Да все отлично, мы помирились. еще, пап, знаешь чего? Мы решили, что с лета начнем жить вместе. А что, присмотрелись друг к другу, притерлись. Пора уже начинать репетицию семейной жизни. — Не рановато ли? — начал Алексей, но тут же замолчал, подумав о том, что сам был ненамного старше сына, когда женился на его матери. И то, если иметь в виду паспортный возраст. Потому что психологически Павел намного взрослее, чем он сам был в его годы. Даже зарабатывает самостоятельно. И в этой своей фирме, занимающейся производством компьютерных игр, на хорошем счету, хоть и работает дистанционно. Недавно даже зарплату повысили. «Ну, что я могу сказать?» — пробормотал Алексей. «Совет да любовь. Жить-то где будете?» «У меня?» «Ну и чудесно. Мама знает?» «Да, я ей вчера звонил. Ну, ты же знаешь маму. Сначала перепугалась не на шутку». Почему-то вообразила, что Ксюшка беременна, а когда я ее заверил, что все в порядке и с детьми мы не торопимся, сразу успокоилась. Последние слова сына резанули точно ножом по сердцу. Конечно, Пашка был ни в чем не виноват. Он понятия не имел ни о состоянии Оли, ни тем более о тех удивительных встречах с ангелами и душами, которые недавно состоялись у Алексея. Но все же Алеша поспешил распрощаться с ним и еще раз пожелав счастья, закончил разговор взглянул на часы и понял, что пора собираться. Сегодня он одевался особенно тщательно и выбирал одежду в шкафу столь придирчиво, точно отправлялся на первое свидание. Последний раз оглядевшись и убедившись, что все в порядке, свет во всех комнатах погашен и никакие электроприборы не включены, он вышел из дома, сел за руль автомобиля и завел мотор. Первое время, когда Алексей закрывал за собой ворота, Пока ехал по Акулову и мчался по почти пустому шоссе до Зареченское, солнце светило прямо над головой, и погода казалась абсолютно весенней. Однако стоило его автомобилю миновать пост ГИБДД, как небо затянулось невесть откуда взявшимися тучами, и начался снегопад. Мокрый снег варил крупными хлопьями, застилая стекло так быстро, что дворники не успевали справляться со своей работой. Он вынужден был все сбавлять и сбавлять скорость, поскольку дорога и все вокруг буквально за каких-то несколько минут утонуло под пушистым белым одеялом. Чем ближе к Москве, тем интенсивнее становилось движение, ехать приходилось медленнее, а останавливаться все чаще. — Вот кто-то специально мешает мне, — думал Алексей, усмехаясь. В его нынешней ситуации подобная мысль вовсе не казалась нелепой. На подъезде к Москве он остановился возле одного из многочисленных цветочных магазинчиков со стеклянными то ли стенами, то ли большими окнами, которые были рассыпаны вдоль всей дороги. Неожиданно выбор в палатке оказался столь велик, что Алеша на миг даже растерялся. «Что желаете?» — приветливо улыбнулась продавщица. «Букет», — неопределенно отвечал он. «Большой или маленький? По какому случаю? Свадьба, юбилей, день рождения, свидание?» — Просто подарок? Кому? Девушке? Молодой женщине? Взрослой даме? — Моя невеста лежит в больнице, — сообщил Алеша, — и зачем-то добавил, она в тяжелом состоянии и неизвестно, поправится ли когда-нибудь. Сказав-то, он тут же разозлился на себя. Но зачем было говорить об этом? Какое дело этой симпатичной шатенки до его печалей? Но так уж устроен человек. Иногда его так и тянет рассказывать направо и налево о своем горе — Точно после этого горе исчезнет или хотя бы уменьшится. С лица продавщицы мигом слетела игривая улыбка. Оно сразу стало серьезным. Раз так, необходимо сделать букет, который доставит ей положительные эмоции. Какие цветы ваша невеста любит больше всего? Одуванчики. Mm -hmm. Боюсь, с этим я никак не смогу вам помочь. Но, может быть, подойдут хризантемы? Вот эти, с узкими длинными репестками, белые или желтые. «Ну, давайте идти, и другие». И он купил большой букет пахнущих свежестью хризантем. А выйдя из магазина, стал свидетелем незначительной, на первый взгляд, уличной сценки. Какая-то старуха, находящаяся, очевидно, глубоко в своих воспоминаниях о давно ушедшей молодости, собралась было перейти дорогу в неположенном месте и чуть не попала под машину. Спасли прохожие, буквально втащившие ее на тротуар. — Ну куда ж ты прешь, бабка? — отчитывал здоровый детина в по самые глаза лыжной шапки. На тот свет, что ли, торопишься? — Ой, спасибо тебе, милок, — отвечала нисколько не обидевшаяся старуха. — И правда, что это я задумалась? — А на тот свет, сыночек, скажу тебе, никто не торопится. Чем ближе твой час, тем больше охоты еще пожить. Как не тяжело приходится, а все уже... «Это верно!» — грустно улыбнулся бородатый, интеллигентного вида старичок. «Как говорят, старость, конечно, очень неприятная вещь, но это единственная возможность — жить долго!» И пошел прочь, осторожно ступая и тяжело опираясь на массивную палку. «Все хотят жить!» — пронеслось в голове у Алеши. «И молодые, и старики. Всем нужно, чтобы этот мир существовал и жизнь в нем продолжалась» не права. Если появится человек, который погубит весь мир и уничтожит жизнь на земле, это действительно будет очень и очень страшно. Даже трудно представить себе что-то страшнее. Он добрался до коширки, хотел остановиться, как обычно, на стоянке у клиники, но ничего не получилось. В выходной день она была вся заполнена автомобилями. Место для парковки нашлось только за квартал от больницы. Пришлось добираться до входа пешком по свежевыпавшему снегу, который уже начинал таять под ногами. Войдя, он в который раз проделал ряд вещей, ставших привычными почти до автоматизма. Снял куртку, сдал ее в гардероб, убрал номерок в правый задний карман джинсов, обулся в голубые полиэтиленовые бахилы и поднялся на лифте на нужный этаж. В палате он отпустил медсестру сразу же после того, как она поставила на столик принесенный им букет. Та удалилась без всяких возражений. Персонал больницы уже давно привык к тому, что муж, находящийся в бессознательном состоянии пациентки, часто изъявляет желание провести с ней время наедине и относился к этому с пониманием. Так у них было заведено с самого начала. Правда, в первые дни Алексей очень беспокоился, что Оленьке может стать хуже, а он не успеет ничего предпринять, и обратился с этим вопросом к врачу. «Стать хуже?» Чуть усмехнулась тогда. Лариса Владимировна, боюсь, что состояние, в котором находится ваша невеста, уже вряд ли может стать хуже. Но если вы вдруг решите, что срочно нужна помощь, просто нажмите вот на эту кнопку над кроватью. Дежурная медсестра увидит сигнал и сразу прибежит. — Вот вы говорите о состоянии, — пробормотал Алексей. — Действительно, она ведь без сознания. Случись что, как я пойму, что у нее перебои в работе сердца или что-то в этом роде? «А, вы в этом смысле?» Догадавшись, о чем она ее спрашивает, Лариса Владимировна указала на мониторы диагностических приборов. «Видите эти бегущие по экрану линии? Они фиксируют работу датчиков. Пока состояние Ольги Сергеевны неизменное, линии отражают такие вот незначительные колебания. Как только ей станет лучше, колебания станут резче. Ну и, соответственно, наоборот. Да вы наверняка и сами это знаете. Такое часто показывают в кино». И теперь Алеша с тоской смотрел на еле пульсирующие линии в мониторах. Как немучительно тяжело это признавать, но Женя права. Резкими они уже никогда не станут. Он с тоской вглядывался в любимое лицо с торчащими из носа прозрачными кислородными трубочками. Когда Олю только что доставили сюда, из-за этих трубок и бинтов ее лица почти не было видно. Потом бинты потихоньку стали снимать, и Алеша радовался каждому признаку заживления. Вот широкая ссадина на щеке заметно уменьшилась, вот она превратилась в легкую тень, а вот и вовсе пропала. Поскольку никаких других признаков улучшения не наблюдалось, он был счастлив и этим. Ведь они говорили о том, что Оля еще жива. Раз в ее организме пусть медленно, но идут восстановительные процессы, значит, он борется. Цепляется за жизнь. Цепляется за то, что Алексей пришел сейчас у нее отобрать. Да, он решился на убийство. На убийство любимой женщины и их неродившегося ребенка ради спасения всех других детей, всех остальных женщин, всего человечества на земле. Думаю, Оля на моем месте поступила бы так же, мелькнула у него в голове, И эта мысль придала ему силы. «Прости меня, Оленька!» — прошептал он и заплакал, уткнувшись лицом в ее одеяло. «Прости, если можешь, но так надо!» И вдруг... Вдруг он почувствовал какое-то движение под одеялом. Сначала слабое, еле заметное, потом посильнее. Алексей поднял голову и увидел, что веки Оли дрогнули. Не веря своим глазам, он склонился над ней. «Неужели? Не может быть!» Но это было именно так. Длинные ресницы Оли качнулись еще раз. И еще Леша замер, точно боясь, что неосторожное движение может спугнуть ее пробуждение. А его любимая вдруг вздохнула и открыла глаза. Взгляд ее был ясным и совершенно осмысленным. Бывший писатель онемел от изумления и не мог пошевелить ни рукой, ни ногой, Боже милосердная, она очнулась. Женя ошиблась. А может, может, и не было ее никакой Жени. Значит, весь этот бред ему просто привиделся. Оля, — он потянулся к своей невесте, — Оленька, родная моя. Его любимая обвела взглядом палату, потом посмотрела на нее, и губы ее шевельнулись. Алеша, — услышал он явственный шепот, — милый, ты здесь, со мной. Он осторожно дотронулся до ее лежащей поверх одеяла тонкой теплой руки, которая была вся в синяках от иголок капельницы. Ее пальцы ответили слабым пожатием, а губы тронула улыбка. «Лешенька!» — проговорила уже громко Ольга, и у него даже мурашки побежали по всему телу от звука этого такого знакомого, милого голоса. «Родной, как я рада! Иди ко мне!» Ее исхудавшие за время болезни руки легли на его плечи, и Оленька попыталась притянуть его к себе. Алексей подался ей навстречу, и вдруг в этот миг рядом с кроватью возникло суровое, точеное лицо с римским носом, лицо его нынешнего ангела-хранителя. От испуга и удивления Алексей дернулся, руки Оли бессильно упали на кровать. — Может, померещилось? Но лик ангела не исчезал. Более того, хранитель поднял руку в предостерегающем жесте и воскликнул «Не верь! Это не Оля! Это обман! Темные силы хотят сбить тебя с пути, чтобы помешать тому, что ты задумал!» Растерянный Алеша не знал, чему верить. Голос ангела все еще отдавался в ушах, Оленька с мольбой тянула руки, а взгляд писателя неожиданно упал на экраны мониторов пульсирующие линии все еще еле подрагивали, чего, конечно, никак не могло быть, если бы Оля на самом деле очнулась. Он пробормотал что-то себе под нос, то ли выругался, то ли призвал небо на помощь. «Прости», — повторил он в полный голос. «Прости меня, дорогая, любимая, единственная, но я не могу поступить иначе». Он сжал зубы и, застанав, выдернул из розетки шнуры от приборов, которые все это время поддерживали в его возлюбленной жизнь. Что-то пискнуло, и вдруг в палате стало очень тихо. Оля по-прежнему лежала на койке, не шевелясь, а линии на экранах мониторов сделались ровными и абсолютно прямыми.